Глава 30 Вылетаю из леса на дорогу и на автомате пробегаю ещё пару шагов. В панике оглядываюсь вокруг. Знаю, что нужно уходить, потому что здесь я как на ладони. И только перехожу на другую сторону, как замечаю несущуюся на полной скорости легковушку. Сердце совершает кульбит, и я из последних сил бросаюсь с дороги в заросли деревьев на другой стороне. Я выдохлась и уже не могу толком бежать. Хочется плюхнуться в траву и разреветься от собственного бессилия. Особенно, когда позади визжат тормоза, и я понимаю, что это за мной. Но если сейчас сдамся, мне конец. Только эта мысль подстёгивает, только она придаёт сил, чтобы перелезть через поваленное дерево. «Соня!» — летит в спину. До боли знакомый голос отзывается ноющей болью где-то в левом потреберье. И я, не веря своим ушам, быстро оборачиваюсь. Облегчение накатывает настолько мощной волной, что ноги становятся ватными на короткий промежуток времени. «Быстрее!» — зовёт Лютый. Его силуэт маячит впереди, и я из последних сил бегу назад, на дорогу. Он распахивает заднюю дверь машины, и практически на ходу я пулей влетаю в салон. Костя моментально занимает водительское место и сразу же давит на гашетку. С визгом авто срывается с места. «Мелкую пристегни и сама тоже пристегнись!» отрывисто бросает Лютый. сажая Лесю в детское кресло и трясущимися руками пристёгиваю её. Потом только пристёгиваюсь сама. До сих пор страшно даже от мысли, что мне всё это мерещится. Что, если на самом деле всё не так? Что, если они нас схватили, и всё это просто бред моего воспалённого сознания? А в реальности Клим давно приказал меня убить. «Как ты сбежала?» Не отрываясь от дороги, произносит Лютый. «Не спрашивай». «Это просто чудом случилось. Лучше расскажи, как ты нас нашёл». Спрашиваю я, украдкой стирая слёзы. Они всё текут и текут. То ли от пережитого стресса, то ли от облегчения. Сама не могу разобраться. «Телефон». «Что телефон?» «Бритый. Вернул тебе его?» «Да. Почти перед моментом, когда мы в аварию попали». «В нём маячок», — поясняет Лютый, сосредоточенно ведя машину. Он бросает на меня взгляд через зеркало заднего вида. Я всегда знал, где ты находишься, пока телефон был с тобой. Киваю. Узная о том, что за мной всё это время следили, точно бы возмутилась. Но сейчас, сейчас же, только благодаря этой самой слежке, я останусь жива. Во всяком случае, очень хочется на это надеяться. У лютова звонит телефон, и он поднимает трубку сразу же. «Да, всё в порядке. Они уже со мной. Скажи парням, чтобы ехали к особняку. Нам сейчас нужны абсолютно все». «Кто это?» — спрашиваю, когда он сбрасывает вызов. «Бритый», — отвечает он коротко. «С ним всё в порядке? Он пострадал в аварии?» «Немного покоцало, но ничего серьёзного. Я ещё не видел его. Он сказал, что доберётся сам». «Киваю. Хорошо, что он в порядке». Наверное, он был в отключке, поэтому его не тронули. Я чуть улыбаюсь Лисе и поправляю на ней одежду. Мой маленький храбрый боец. Даже не расплакалась, когда мы бежали. Догнали всё-таки. Знали, что тут одна дорога только. Цедит лютый сквозь зубы. Вздрагиваю и порывисто оборачиваюсь. Позади, всего лишь метрах в двухстах, за нами на полной скорости несутся две здоровые чёрные махины. «Чёрт! Хреново, что не взял внедорожник!» «Плохо, что мы на легковой?» — спрашиваю беспокойно. «Скажем так, не очень хорошо. Если бортанут, будет ощутимо». Они догоняют быстро, и словно в подтверждении слов лютова одна из машин начинает прижимать нас к обочине. Когда вынудить остановиться у них не выходит, в бок прилетает уже более ощутимый удар. Справа выныривает второй джип и тут же начинает зажимать легковушку. Машина замедляет ход, и Лютый резко крутит руль сначала в одну сторону, а затем в другую, чтобы вырваться вперёд из тисков. «Можешь пересесть на переднее сиденье бросает он. «Да», — отзываюсь без лишних вопросов. Перелезаю на переднее сиденье за пару секунд. Адреналин бурлит в крови, и сейчас, наверное, я бы снова хоть десять раз через лес пробежала. «Держи руль», — тут же приказывает Лютый, «едва я оказываюсь рядом». «И пристегнись». Я не хочу, чтобы ты вылетела через лобовое, если что-то случится. «Костя!» — выдыхаю в панике. «Я сказал, держи!» «Я не умею водить!» «Просто держи тачку по центру дороги!» — говорит он твёрдо. «Ладно!» — заикаясь, говорю я и вцепляюсь в руль мёртвой хваткой. Лютый отстёгивает свой ремень и чуть наклоняется вперёд. Лишь через пару мгновений понимаю, зачем он достаёт из-за пояса пистолет. Справа слышится выстрел, и осколки разлетаются веером, осыпая с ног до головы. Взвизгнув, опускаю вниз голову и тут же быстро оглядываюсь на Лесю. Слава богу, не за Лютый пригибается тоже, а через секунду высовывает в окно руку и стреляет наугад. В ответ прилетает целая очередь. Мне хочется бросить к чертовой матери руль и метнуться назад к Лесе, чтобы прикрыть перепуганную до слез малышку собой. Она плачет, тянет ручки, но ни я, ни ее отец сейчас попросту не можем ее успокоить. Стреляют в воздух, словно задеть не хотят. Неожиданно произносит лютый, я от неожиданности резче, чем нужно, дергаю руль вправо. Он быстро выравнивает машину и жестко произносит «Соня, следи за дорогой!» Он перезаряживает обойму хмурый сосредоточенный и напряженной. От его решительного вида щемит сердце. я Кусаю губы. Если всё будет хорошо, если всё закончится, как в сказке, хэппи-эндом, я наплюю на всё. На свою обиду, на свою гордость, на его любовь к бывшей. Просто не уйду. Скажу, что останусь с ним. И Лесей. И пусть сделает с этим, что хочет. Если всё будет хорошо. Выныриваю из безрадостных мыслей в тот момент, когда понимаю, что впереди мост. Небольшой, через глубокий овраг но мы летим прямо в пропасть. Кручу руль влево, чтобы въехать на единственную колею, но неожиданно в бок машины прилетает таранищий удар такой силы, что я выпускаю его из ослабевших пальцев, а меня отбрасывает в сторону. Костя! Лютый хватает руль в последний момент и каким-то чудом выруливает на узкий мостик. Мне кажется, что в первые секунды мир вокруг замедляется. Я только слышу, как подоглушительную пульсацию сердца в ушах бок машины с душераздирающим скрежетом раздирает оподбойник. Настолько вплотную к нему мы едем. Секунда, ещё один удар, и мы бы улетели на полной скорости вниз. Мы пролетаем опасный участок и выезжаем на пустынную дорогу. Не успеваю опомниться и перевести дух, как позади слышится оглушительный грохот от удара. В ужасе оглядываюсь назад и с облегчением понимаю, что обе преследующих нас машины из-за узкой колеи влетают в отбойник. Видимо, не сумели справиться на скорости с неповоротливой махиной. Не смертельно но преследовать нас они больше не смогут. Я бы разревелась от счастья, но меня так трясёт, что я едва сознание не теряю. — А мы с тобой неплохая команда, — хмыкает лютый когда напряжение от погони немного спадает. Мы переглядываемся, и впервые за всё это время он улыбается мне. Лишь в этот момент я выдыхаю свободное и слабо улыбаюсь ему в ответ. Мы спасены. Спасены! Не могу поверить в это. На меня накатывает такая эйфория, что я хочу признаться во всём, что люблю его дочь как свою, и его самого тоже. Несмотря на то, что он ни черта не хороший парень, и поступил как сволочь, когда бросил меня а ещё. «Пригнись!» Кричит не своим голосом лютый и круто дёргает руль в сторону, так, что машину заносит и разворачивает боком на перекрёстке. Лишь когда поднимаю голову и вижу летящий в нас с поворота внедорожник, я понимаю, зачем. Он отставляет под удар себя.